и по мере того, как мертвела его душа, нечто подобное происходило и с ней. Внутренний ужас, пустота, полное равнодушие понемногу овладевали и ею. Когда Клиффорд был в ударе, он все еще мог говорить блестяще, все еще строил планы на будущее, как, например, в ту их лесную прогулку, когда он убеждал ее родить ребенка, наследника регби холла Но уже на следующий день все эти яркие убедительные слова оказались увядшими листьями, сморщившимися и обреченными превратиться в прах, лишенными значения и готовыми унестись с первым же порывом ветра. Слова эти, в отличие от молодых листьев, растущих на дереве, не были наполнены соками подлинной жизни, они были лишены энергии. Это был ворох опавших листьев жизни, жизни, лишенной смысла. И таким ей казалось все окружающее. Шахтеры Тевершелла вновь Собрались бастовать, но все-таки ей это казалось не проявлением энергии, а последствиями травмы от войны. Травмы, таившейся все это время внутри, а теперь вышедшей наружу и вызывающей огромную боль, помрачение сознания, а отсюда недовольство и волнение. Травма угнездилась глубоко, очень глубоко. Травма, оставленная противоестественной, бесчеловечной войной. Пройдут многие годы, прежде чем под воздействием живой крови новых поколений рассосётся чудовищный черный кровоподтёк в глубинах душ и тел. А для этого нужна новая надежда. Бедная Конни. С годами в ней росло сознание пустоты и ненужности ее существования. И это пугало ее. Умственная жизнь, которую они вели с Клиффордом, начинала казаться ей лишенной всякого смысла как и их брак, их совместная жизнь, основанная на привычном, тесном общении душ, о чем он не уставал разглагольствовать. Бывали дни, когда все это представлялось ей абсолютно пустым и никчемным. Слова-слова. И ничего, кроме слов. Единственной для нее реальностью было отсутствие реальной жизни, прикрываемая потоком лживых, неискренних фраз. Большое место в их жизни занимала погоня Клиффорда за успехом, Служение продажной богине удачи. Он и вправду был почти знаменит. Его книги приносили ему по тысячи фунтов в год. Всюду появлялись его фотографии. В одной из галерей стоял его бюст, а в двух других красовались его портреты. Его считали самым современным из всех современных голосов. Благодаря своей сверхъестественной, увечной интуиции на успех, он за каких-то 5-6 лет стал самым известным из молодых интеллектуалов. Что касается интеллектуальности Клиффорда, то она вызывала у кони некоторые сомнения. Да, ему действительно удавалось довольно-таки проницательно и остроумно раскрывать характеры людей и мотивы их поступков, но он никогда не знал меры и под конец все разносил в пух и прах, подобно игривому молодому щенку, растерзывающему на клочки диванные подушки том-то и заключалась беда Клиффорда, что в его описаниях не было ничего молодого и игривого. Все у него было какое-то старообразное и твердолобо самодовольное. Все казалось нелепым и никчемным. Ощущение этого вновь и вновь отдавалось эхом в глубине души Конни. Она видела лишь пустоту. Пустоту в привлекательной оболочке, выставленную на показ, но от этого не переставшую быть пустотой. Выставленная на показ пустота, демонстрация пустоты и ничего, кроме пустоты.